«Просто говорю тебе то, что ты и сам знаешь». Он бухнулся на задние лапы рядом со мной. «Я знаю одно. Уж очень тихо тут стало. Не находишь?» Я поморгал и нервно завилял хвостом, прочтя мысли Сета. Тихо было не в прямом смысле слова. Далеко на западе стая еще выла. «Они не перевоплотились», — заметил Сет. «Я это знал. Все волки сейчас взбудоражены и усиленно пользуются мысленной связью, чтобы увидеть ситуацию с разных сторон». Но я не слышал их мыслей. Я слышал только Сета, больше никого. Похоже, разные стаи между собой не связаны. Ха! Наши предки не могли это знать, потому что разных стай попросту не было. Волков не хватало. От этой тишины прям жуть берет. И все-таки приятно, а? Сдается мне, Эфраиму, Леви и Квилу жилось полегче. Никакого гомона в ушах. Всего три голоса. Или два. Заткнись, Сет. — Весь сэр. «Прекрати немедленно. Нет никаких разных стай. Она одна, а я сам по себе, так что можешь идти домой. Если стаи нет, то почему мы слышим только друг друга?» «Мне кажется, когда ты отвернулся от Сэма, это был очень важный шаг. Перемена. И когда я пошел за тобой, это тоже было очень важно. Пожалуй, ты прав», — заключил я. «Но то, что изменилось, всегда можно вернуть». Сет поднялся и побежал на восток. «Сейчас не время для споров. Надо торопиться, пока Сэм не...» Тут он тоже был прав. Я побежал, хотя на сей раз не так быстро. Сет следовал за мной по пятам, заняв традиционное место второго справа от меня. «Я могу бежать и слева», — подумал Сет, чуть понурив голову. «Я ведь не ради повышения за тобой пошел». «Беги где хочешь, мне плевать». Погони не было, но мы оба немного ускорились. Я чувствовал себя не в своей тарелке от того, что не слышал мысли стаи. Теперь я узнаю об их нападении не раньше Калинов. Будем патрулировать лес, предложил Сет. И что, если стая нападет? Я прищурился. Будешь сражаться против братьев? Против сестры? Нет, мы предупредим Калинов, но сами в битву не сунемся. Хорошо придумал. Ну а потом, что я не знаю, уже не так уверенно согласился Сет, я и сам не могу с ними драться. Но они не больше нашего хотят этой битвы. Может, они уже передумали? К тому же их теперь только восемь. Хватит быть таким... Я не сразу подобрал подходящее слово. Оптимистом. Действуешь мне на нервы? Ладно. Хочешь, чтобы я дулся и хмурился? Или мне просто заткнуться? Просто заткнись. Без проблем. Неужели? Слабо верится. Сет наконец-то умолк. Через пару минут мы перебежали шоссе и оказались в лесу, окружавшем дом Калинов. «Интересно, Эдвард нас уже слышит. Может, надо усердно думать, мы пришли с миром? Дерзай! Эдвард!» Осторожно подумал Сет. «Эдвард, ты здесь? Ну вот, теперь я чувствую себя полным кретином. Ты и есть кретин. А он нас слышит? До дома оставалось меньше мили. Наверняка. Эй, Эдвард, если ты нас слышишь, собирай народ, у вас проблемы». «У нас проблемы», — поправил меня Сет. «Тут мы вылетели на большую лужайку. В доме было темно, но не пусто. На крыльце поджидали Эдвард, Эммит и Джаспер. В темноте их кожа казалась белоснежной. Джейкоб, Сет, что случилось?» Я затормозил и попятился. Вонь стояла такая, что внутри от нее все горело. Сет тихо заскулил, замешкался и скрылся за моей спиной. Отвечая на вопрос Эдварда, я прокрутил в голове ссору с нашим вожаком. Сет думал вместе со мной, заполняя пробелы и показывая произошедшее с другой стороны. Дойдя до слов «чудовищно», и нельзя этого допустить, мы остановились, потому что Эдвард зашипел и спрыгнул с крыльца. «Они хотят убить Беллу?» — прорычал он. Эммит и Джаспер, не слышавшие нашего рассказа, приняли его слова не за вопрос, а за утверждение. В мгновение ока они очутились рядом с Эдвардом и оскалили клыки. «Эй, полегче!» — подумал Сет, пятясь. — Я не этих имел в виду, — остановил их Эдвард. — Сюда идет стая. Эммет и Джаспер изумленно отпрянули. Верзило повернулся к Эдварду, а Джаспер не сводил с нас глаз. — Что им надо? — Вопросил Эммет. — То же, что и мне, — прошипел Эдвард. — Но у них другой план. — Собирай наших. Позови Карлайла и Эсми, пусть немедленно возвращаются. Я тревожно взвыл. Как я и боялся. Вампиры были не в сборе. Они недалеко. Тем же мертвым голосом процедил Эдвард. «Пойду разведаю обстановку», — подумал Сет, «Прочешу лес с западной стороны».